Глава 26 Дина всегда считала, что готовить пищу в мультиварке – все равно, что жульничать. Как будто если не делаешь всю работу сам, это не считается. Но она пыталась измениться, и, как указала Даррелин, некоторые правила существуют лишь потому, что никогда не подвергались сомнению. На этой неделе ее заданием было проверять по одному правилу в день. В пятницу Дина решила, что пришло время бросить вызов своему отношению к мультиварке. Колин написал, что приедет в четыре. Когда Дина забрала девочек из лагерей и вернулась домой, его машина уже стояла на подъездной дорожке. «Папа приехал! Папа приехал!» – закричали близнецы. Они едва дождались, пока минивэн остановится, и выбрались наружу. Одри и Люси быстро последовали за ними – Мэдисон не было. Она отправилась к Эри с ночевкой. Дина замешкалась. Ей не терпилось увидеть Колина, и в то же время она боялась. Вдруг именно сегодня он объявит, что уходит от нее. Вошла в дом, старательно избегая мужа. В этом она поднаторела. Несколько недель назад Дина делала это, пытаясь показать ему свое безразличие. Теперь же все было совсем иначе. Колин был ей небезразличен даже больше, чем она думала. Только Дина не знала, как сказать ему. В основном потому, что была почти уверена, уже слишком поздно. Дина проверила мясо в мультиварке, затем взяла ягоды, которые купила в киоске у моста. Собиралась приготовить из них десерт. Она как раз закончила промывать клубнику, когда в кухню вошел Колин. «Привет, Дина». Собравшись с духом, она повернулась и улыбнулась ему. «Привет. Хорошо, что ты вернулся». Он изучающе посмотрел на нее, подошел, прислонился к кухонной стойке, скрестив руки на груди. «Ты используешь мультиварку. Жаркое в горшочке. На улице прохладно и дождливо, а погода очень подходит для жаркого. Ты же ненавидишь мультиварку». У нас не были непростые отношения, но мы все обсудили, и я думаю, что сумеем подружиться. Колин поднял брови. Интересно. Мы с мультиваркой согласились, что поторопились вынести суждения друг о друге. Жаркое в горшочке станет проверкой. О результате могу сообщить завтра, если захочешь. Конечно. Как прошла твоя неделя? Хорошо, а твоя? Успешно. Дина ждала. После этих слов он обычно уходил. Они больше не разговаривали, причем уже несколько недель. До этого ссорились, а еще раньше. Ну и тогда все было, не слава богу. «Ты в порядке?» — спросил Колин. «Ты кажешься какой-то другой». «Я в порядке». Занималась девочками. Вспомнила, как ты сказал, что нам хорошо бы повысить семейные доходы, поэтому привела в порядок свое резюме. «Записалась на онлайн-курс. Бесплатно, но полезно». Его голубые глаза сверкнули удивлением. «Тебе же нравится работать в магазине ремесел». «Нравится, но за это мало платят. Мне стоит взять на себя больше финансовых обязанностей. Кроме того, близнецы пойдут в первый класс, их не будет весь день. Я смогу больше работать. Ты прав, ты слишком долго отсутствовал. Ты нужен девочкам здесь, дома». «Ты нужен мне». Слова застряли у Дины в горле и в сердце. Правда, этих слов едва не швырнула ее на колени. Она скучала по Колину. Не по тому холодному незнакомцу, которого она выдумала, а по мужчине, которым он был раньше. Когда-то Колин обожал ее, а Дина любила его, и они были счастливы. Почему же она захотела, чтобы это изменилось? Дина откашлялась. «Я э, кое с кем встречаюсь». Колин напрягся. Его руки опустились, а рот сжался в линию. «Кто он такой?» Она нахмурилась. «Что ты?» «О, нет!» «Я...» Дина оглянулась через плечо, чтобы убедиться, что они одни, и понизила голос. «Я имею в виду, что начала ходить к психотерапевту. По поводу мытья рук и прочего, о чем мы с тобой говорили». Она мне очень помогает. Есть прогресс. Тебе ничего не нужно делать, я просто хотела сообщить об этом, чтобы ты знал, в чем дело, когда поступит счет по нашей страховке». Он расслабился. «Это большой шаг. И необходимый. Учитывая мое прошлое, я полагаю, нет ничего неожиданного в том, что у меня проблемы. Но я хочу быть уверена, что не передам их своим детям». Хочу разорвать порочный круг и все такое. Дина ощутила нечто похожее на робкий трепет надежды. Если Колин ревнует при мысли о том, что она может встречаться с кем-то, это же хорошо, не так ли? Она не хотела придавать слишком большого значения его реакции, но, возможно, это начало? Чем я могу помочь? Спросил Колин. Надежда затрепетала немного больше и ярче. «Пока что все задания только мои, но если что-то изменится, я дам тебе знать». Он взглянул на мультиварку и ухмыльнулся. «Это одно из них?» Дина рассмеялась. «Технически я не использую время терапии для работы над проблемами с кастрюлями, но да, мультиварка действительно мое домашнее задание на неделю». «Не могу дождаться, что будет дальше. Погружной блендер?» «Или фритюрница?» «Никогда нельзя знать, наверняка». «Красиво, правда?» — спросила Энди, стоя в дверях одной из своих смотровых. Фон закончен, смотровой стол уже на месте, как и стойка, и небольшая раковина. Бостон доделала набросок счастливой обезьяны для стены и собиралась дорисовать ее в ближайшие несколько дней. «Думаю, все складывается прекрасно. Получится открыться на пару недель раньше, что весьма неожиданно». Энди откашлялась. «Доктор Харингтон не против того, чтобы Нина перешла ко мне на работу. На следующей неделе мы проведем собеседование. Она мне очень помогла». Энди сделала паузу, так как ей пришлось подавить желание разрыдаться. «Видишь, я держусь молодцом». Пикуль пошевелился у нее на руках, будто намекая, что был очень терпелив в течение долгого времени, но это уже становится нелепым. «Ты прав» сказала Энди, опуская кота на землю. «Прости, у тебя есть семья, к которой ты должен вернуться. В эти выходные я чувствую себя такой потерянной, но не стоит тебя в это впутывать». Пикуль потерся о голую ногу Энди и направился к открытой входной двери. Она смотрела ему вслед, осознавая, что дом ее пуст, а впереди долгий вечер в одиночестве. Люси и ее сестры уже давно не заходили, Энди знала, почему. У Люси появилась новая лучшая подруга, и они много времени проводили вместе. Так и должно быть. А другие девочки всегда ходили в гости только вместе с Люси. А как дела у нее самой? Энди знала, что преуспела за те несколько коротких месяцев, которые провела на острове. У нее появился прекрасный дом, она подружилась с коллегами и любительницами Пилатеса, Энди любила свою работу и получала от нее удовлетворение. Даже если она случайно влюбилась в полного придурка, что ж, такое случается, верно? Может быть, действительно пришло время поставить крест на попытках завести отношения. «Тук-тук! Это я!» Энди прошла в переднюю часть дома и обнаружила в приемный Бостон. Соседка огляделась и усмехнулась. «Хорошая работа или как?» У тебя талант. Спасибо. Бостон пожала плечами. Я в аду. Я тоже. Они коротко обнялись, а затем Бостон схватила ее за руку. Пойдем. Посидим по-соседски. Колин ведет девочек в кино, а Дина пошла в закусочную у Арни, чтобы купить нам бутерброды с тушеной свининой. У меня есть вино, и мы собираемся скоротать с ним вечер. Слава богу. Выдохнула Энди, следуя за ней. «Я тут с ума сходила. В рабочие дни я плотно занята, но выходные просто бесконечны, а воскресенье самое худшее. Для меня тоже. Сейчас, да». Энди не знала подробностей случившегося между супругами, но у нее сложилось впечатление, что Бостон не ждет скорого возвращения Зика домой. «Все еще ни слова», Спросила она, когда они пересекли лужайку и поднялись по парадной лестнице. «Ни единого. Зиг сказал, что он мне не нужен. Вот я и думаю, а может, он прав?» Они вошли в кухню. Энди покачала головой. «Не могу согласиться. Ты любишь его? Вы чудесно смотритесь вместе. Потеря ребенка — это очень тяжелый стресс. Нужно время». «Прошло девять месяцев, Энди. На три месяца дольше, чем он у нас был. В какой-то момент мы должны исцелиться и двигаться дальше. Я пытаюсь, но для Зика этого недостаточно. Ему нужно, чтобы я прошла через горе так, как он считает правильным, по его расписанию. Зик не может смириться с тем, что мы разные, и винит меня в том, что я разочаровала его. Ты рассуждаешь так рационально». «Сказала Индия, неуверенная, что это хорошо». «Не переоценивай рациональность», — заметила Дина, входя с пакетами еды. «Я плачу много денег, чтобы хоть прикинуться рациональной». «Все с тобой в порядке», — сказала Бостон. «Ну, кроме ОКР», — улыбнулась Дина. «У всех свои причуды». Дина раздала еду, а Бостон открыла вино. Энди расставила стулья вокруг барной стойки, чтобы они могли видеть друг друга, и разложила салфетки. «Вы говорили о Зике?» — спросила Дина, когда они расселись. «Да, он придурок», — заявила Энди. «Не такой большой придурок, как Уэйд». Энди изо всех сил постаралась не вздрогнуть. «Это у них семейное», — сказала она. «А в чем проблема Уэйда?» Спросила Дина, посмотрев на них. Я не защитила его перед своей матерью. Энди уставилась на бутерброд и задумалась, а действительно ли она голодна. Мать говорила, что он красивый парень из синих воротничков, с которым я могла бы переспать. Я не стала ей возражать. Бесполезно. Дина взяла картошку фри. «Разве твоя мать не защищала того болвана, который бросил тебя у алтаря?» «Защищала». Уэйт это слышал? Возможно. Значит, он знает, что она идиотка. Инди не была уверена, что это полезная информация. Знаю, и это наводит на мысль, что Уэйд использовал ту ситуацию как повод пойти на попятную. Не та новость, которая может сделать меня счастливой. «Прости», — сказала Дина. «Ничего. Я долго пряталась от правды и больше не хочу это делать. Я просто подумала...» Энди пожала плечами. «Он мне очень нравился. Я надеялась на серьезные отношения и старалась обуздать свою потребность в обязательствах, понимая, что спешить не стоит. У меня получалось. Мне нравится Кэрри, и в этом тоже большой потенциал для наших отношений. Наверное, вот что самое сложное. Я не считаю, что сделала что-то не так. Я вижу своих родителей раз в два года» они бы не стали важной частью нашей семейной жизни. Так почему бы просто не поплыть по течению, а потом, когда визит закончится, почувствовать облегчение? Но Уэйд смотрит на все это иначе. Энди покосилась на Бостон. Сменим тему? Нет, я в порядке. Уэйт ведет себя глупо и мне невдомек, почему. Бостон повернулась к Дине. Ты выглядишь счастливой. Дина улыбнулась и взяла бутерброд. «У меня дела идут получше. Думаю, лекарство помогает. К тому же я мирюсь с кухонной техникой». «Прошу прощения?» — удивилась Энди. «Прости, глупая шутка. Мне лучше. Колин ведет себя мило, что вселяет надежду, но в то же время заставляет нервничать. Я не хочу думать, что все будет хорошо, а потом он вдруг уйдет. Не думаю, что переживу это». Она посмотрела на Бостон и Энди. Простите, это было эгоистично. Бостон покачала головой. «Не извиняйся. Я так кичилась отношениями с Зиком с того самого дня, как мы встретились, и в какой-то момент я почувствовала, что так все и будет. И все же я не хотела». Инди наклонилась к ней и слегка толкнула плечом. «Оставь. Сменим тему. Вы видели моего мастера ландшафтного дизайна?» Бостон рассмеялась. «О, да! Он восхитителен!» «Ему двадцать четыре! Не подумайте ничего такого, но, да, Тед очень симпатичный!» «Мне нравится, когда рано утром он снимает рубашку», — призналась Дина. «Все эти мышцы, перекатывающиеся на солнце...» «Или в дождь», — добавила Бостон. «Полная гармония с природой. Уважаю!» «Ты уважаешь его пресса шести кубиков!» «И это тоже. Мне всегда нравилось рисовать обнаженную натуру. Интересно, он согласится позировать?» Дина и Энди рассмеялись. Энди поняла, что все-таки проголодалась и откусила от своего бутерброда. «Пока у нее есть подруги», — подумала она, — «воскресенья будут не такими уж плохими». Бостон сидела на полу в приемной Энди. Пока ждала, когда высохнет краска на нескольких животных, которых ей осталось дорисовать, она разложила перед собой листы бумаги и посмотрела на присланные образцы. Хотя она не работала почти год, дизайнеры интерьеров продолжали связываться с ней, спрашивая, готова ли она взяться за работу. Впервые с момента поздней беременности Бостон почувствовала, что наконец-то может взглянуть на различные проекты и, возможно, даже согласиться на один из них. Она взяла письмо от дизайнера из Роли. «Роли. Второй по величине город штата Северная Каролина, его административный центр». «Заказчица любит синий. Я пытался уговорить ее подобрать акцентные цвета, но она сопротивляется» так что нужно что-нибудь синее. Если вы сможете склонить ее к другому цвету, я буду любить вас вечно», — говорилось в письме. Бостон улыбнулась, затем посмотрела на образцы ткани и красок из посылки. Там также были фотографии возможных вариантов мебели. Ее работа состояла в том, чтобы превратить все пожелания в индивидуальный дизайн ткани. Она набрасывала пару идей на небольших квадратиках материи, клиент выбирал один из них, а затем Бостон вручную расписывал ткань нужной длины. Это был дорогой вариант отделки. За работу она брала по 100 долларов за ярд, плюс стоимость ткани и доставки. Клиент получал уникальный интерьер, а также возможность щегольнуть тем, что шторы в его доме расписаны вручную самой Бостон Флеминг. Бостон Флеминг, а не Бостон Кинг. На работе она использовала свою девичью фамилию, и Зик это поощрял. Он хотел, чтобы их бизнесы были разделены, и она с ним соглашалась. Теперь Бостон задавалась вопросом, не стал ли ее успех проблемой в их отношениях. Уэйт вошел в приемную и присел на курточке рядом с ней. Слишком много синего. И это говорит парень, который считает, что бежевый – это цвет. «Но это же цвет!» «Не очень-то хороший!» Бостон взглянула на него снизу вверх. «Что ты здесь делаешь?» «Я думала, ты прячешься от Энди». «У нас с братом небольшая дилемма», — признался он. «Ты не хочешь быть здесь, когда здесь Энди, а Зик не хочет быть здесь, когда здесь я». Уэйд уселся на брезент, покрывающий пол. «Что-то в этом роде. Ты могла бы дать ему передышку». «Могла бы, но не дам». «Почему?» «Он поставил крест на наших отношениях». «Бостон посмотрела на Уэйда». «Похоже, это у вас семейное». Выражение его лица стало напряженным. «Я не хочу говорить с тобой об Энди». «Нет проблем. Я сама все скажу. Ты ошибаешься насчет нее. Энди милая и веселая, и она заботится о людях. Ты ей очень нравишься». И со всеми твоими недостатками ты должен быть благодарен, что тебя кто-то любит. Ого! Не время миндальничать. Ты же знаешь, что ее мать странная. Все родители такие. Почему ты наказываешь Энди за то, что сказала ее мать? У нас с ней ничего не получится. Еще как получится. Думаю, именно это тебя и пугает. Тебе так комфортно в твоей жизни». У тебя есть Кэрри и брат, и я, и работа. Снова ввязаться в отношения значит выйти из зоны комфорта. Рискнуть. Что, если ты совершишь еще одну ошибку?» Уэйт уставился на нее. «Раньше я не совершал ошибок». Бостон вздохнула. «Конечно, совершал. Я знаю, что она хотела, чтобы ты уехал с острова, но ты этого не сделал». «Я знаю, что вы говорили о разводе перед тем, как она умерла. Я знаю, что ты не был счастлив». Бостон легонько коснулась его руки. «Я знаю о ее романе на стороне». Уэйт отвернулся. «Да, но теперь все это не имеет значения». «Конечно, имеет. Энди в ужасе от того, что может отдать сердце парню, который не захочет связывать себя обязательствами». Ты боишься, что отдашь сердце той, которая втайне желает, чтобы ты был другим. Вы оба так чертовски чувствительны и не видите, что идеально подходите друг к другу. Так что, пока ты не разберешься со своими собственными проблемами, держись подальше от моего брака. Бостон перевела дыхание и приготовилась. Вдруг Уэйт сейчас скажет, что у нее больше нет брака. Но вместо этого он наклонился и поцеловал ее в лоб. «Жаль, что мы не вместе, малыш. Мы бы все сделали правильно». Она рассмеялась. «Я знаю, но ты никогда не обращал на меня внимания. Мне жаль разбивать тебе сердце». «Ты тоже на меня не заглядывалась. Но я все равно люблю тебя». «Я люблю тебя больше». Уэйт усмехнулся. «Может и так». Он оборвал смех. «Поговори с Зиком». «Поговори с Энди» он встал. «Ты упрямая». Уэйд поднял руки вверх. «Знаю, знаю, я тоже. Мне пора идти». Бостон взглянула на часы и увидела, что уже почти пять. Трус! Я просто знаю толк в стратегических отступлениях.